И никто не мог услышать Николая Петровича, и не слушал его, пока он, подыгрывая себе на баянии, незаметно для себя не начал петь, а скорее не громко выговаривать давно зачерствевшим голосом. Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти, солдату? Кому нести печаль свою? Это была совсем не подходящая к случаю несвадебная песня и макарьевна посаженная насти на мать, ревниво следившая за неукоснительным соблюдением всех правил обряда услышав её, сразу же поманила к себе одного из своих вестовых комсомольцев, чтобы передать с ним николаю петровичу распоряжение немедленно прекратить. но тут вдруг ее сосед по столу и дружок посаженный отец насти глянул на нее такими глазами, что она так и застыла на полуслове потеряв дар речи. Оказывается, рано она перестала его бояться. И с этой секунды, чуть отодвинувшись от него, она уже неотрывно, хотя и не поднимая глаз, наблюдала за ним, пока он слушал, а Николай Петрович, ничего не замечая вокруг себя и почти прислонив к баяну ухо, Полу разговаривал своим надтреснутым голосом. Пошёл солдат в глубоком горе На перекресток двух дорог. Нашёл солдат в широком поле, Травой поросший бугорок. Вверху над головой Будулая Шелестел своей листвой Начеканенный ветром и солнцем Из белого серебра тополь. И вокруг тоже было широкое поле, Необозримая степь, так значит, это про него, про его жизнь Николай Петрович не то поет, не то рассказывает словами этой песни. И как так могло случиться, что до этого буду лаю так и не пришлось услышать ее? А скорее всего и потому, что всегда было некогда, не досуг ему за поисками этого бугорка, потерявшегося в безбрежно широком поле. Постепенно стал убывать и глохнуть за свадебными столами веселый шум, но раньше всего заглох он за теми столами, которые заняты были людьми постарше, теми самыми, которые шаровары с лампасами подоставали, снаряжаясь на свадьбу, и до военного еще фасона кофты и юбки, но также шаровары. И по протезам их можно было бы узнать, И по той серой пепельной бледности, Которая вдруг так и осыпала их щеки, Когда у Николая Петровича на мгновение Как будто совсем пропал голос. «Не осуждай меня, просковья, Что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, А должен пить за упокой». Сойдутся вновь друзья-подружки, Но не сойтись вовеки нам» пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Но перед Будулаем стоял нетронутым его стакан с вином. Никто не обращал внимания на него, даже его соседка, посаженная мать Насти, которая уже перестала сердиться на Николая Петровича за то, что он испортил свадьбу неподходящей песней, и, забыв о своих обязанностях, тоже слушала его вместе со всеми. И только лишь Настя, которая до этого за весь вечер так и не взглянула в сторону Будулая, теперь, не отрываясь, смотрела на него. Вверху шелестели тополя своей чеканной листвой, то ли от света электрических матовых фонарей, то ли еще от чего но лицо Будулая казалось теперь совсем бледным, оборотка особенно черной, и сидел он за столом на своем месте посаженного отца, как замер. Настя, не отрываясь, смотрела на него, а на нее смотрел ее молодой муж, Михаил Солдатов, и переводил взгляд на красную рубашку Будулая. Но больше никто так ничего этого и не видел — потому что внимание всех в это время было занято совсем другим. Но кому в самом деле интересно наблюдать, какое могло быть лицо у одного из присутствующих на свадьбе цыган? Таких здесь было много, когда куда как интереснее было смотреть на генерала.